Иорий Севадович устроил по возвращении в Киев триумфальное шествие. За несколько дней до его возвращения, ускакавшие вперёд гонцы сообщили о великой победе, даже скорее о серии побед. Первое это победа над орденном меченосцев. Второе христианская победа, ибо влона православной церкви привели четыре крупных племени: ливы, латгалы, курши и земгалы третье победы над образующимися княжествам литовским, что так подло ударило в спину во время противостояния с орденом меченосцев. Да, княжество, что только-только начинало формироваться после того, как немцы свалили, было разбито на отдельные племенные составляющие. Собственных сил после битвы с попистами, конечно, не хватило бы для этого, но подсобили союзники во главе с Лембитом, Ливы и Ладгавы. Ну и, конечно, прусы. Те, от предложения пограбить мутных соседей, действовавших на стороне попистов, не отказались, а совместный поход сближает также хорошо, может даже ещё лучше, чем совместная пьянка. В принципе, установленный союз с пруссами можно было засчитать за четвёртую победу. Но тут пока всё ещё было очень рыхло. На данный момент они в гордыне своей считали что могут сами за себя постоять. Потом, конечно, поймут, что это не так. Вот тогда придет время настоящего договора. Люди любят победы. Так что на улице Киева высыпала куча ликующего народу. Юрий усилил праздничное настроение людей, устроив фейерверк. Благо, сумерки по поздней осени быстро наступают. Тут уж Иван расстарался явления чуть ли не бились в экстазе от яркого зрелища. Радость радостью, но вот сам Юрий был не так весел, как показывал окружающим. Причиной тому тяжёлые потери. По сути, он потерял убитыми и ранеными, что уже не вернуться в строй половину своей армии, что конной дружины, что ратников. Как у тебя дела обстояли, пока я с крестоносцами развлекался, поинтересовался Юрий у Владимира. Сильно бузили, не очень. Сразу по твоему отбытию попробовало парочки князей меня напрочность, но я им быстро объяснил, как они не правы. Теперь с господом Богом объясняются. А молодец. На придётся тебе ещё немного задержаться в Киеве. Домой хочу. Полтора года жену не видел. Конечно, брат. Понимаю, शिवну, Владимир. Ему в Киеве только в радость было. Но эту радость Юрий ему обломал, сказав: "Но ну и ты готовся к свадьбе, хватит по девкам скакать". Тот только кивнул. Надо, значит, надо. С месяц, наверное, после возвращения в Владимирское княжество Юрий банально отлёживался, не без участия Агафьи. Так что на весь кремль её крик стоял, посему ничего удивительного, что она вновь забеременела. И только с наступлением зимы великий князь Внуев потихоньку принялся за дела. Первым делом повелил создать 6 дополнительных ратей к уже имевшейся первой Владимирской, хотя именно первый состав рати Юрий по сути распустил. У вечных определил учителя, поставил на административные должности. Кто-то пошёл священники, как и задумывалось изначально, а здоровые пошли инструкторами во вновь формируемые рати. А именно, Муром-Рязанскую, а в далёком будущем будет десантной, невольно улыбнулся Юрий Всеводович. Хотя, может, не в таком уж и далёком. В голове по этому поводу крутилось несколько мыслей, но пока без конкретики. На Новгородскую, Чернигов-Переяславскую, Полоцк-Смоленскую, Турово-Киевскую и Галицко-Волынскую. Немного подумав, великий князь Владимирский добавил к этому ещё ливонскую. Следовало более тесно вплетать в жизнь прибалтийские племена. Ну и что-то надо было делать с неспокоенными восточными соседями. Может, захватим их, предложил заглянувший в гости брат Ярослав. Захватить с имеющимися у нас силами не проблема, как их разграбить да пожечь вопрос в том, как это удержать в своих руках слишком уж они чужды как по культуре так и по религии а на религиозной почве так ещё и агрессивны не говоря уже о том что у них на уровне религии прямо сказано что слово данное неверному можно не держать имущество неверного это твоё будущее имущество да и сами неверные лишь рабы и так далее так что нет Такие соседи под самым боком нам ни к чему. Юрий поморщился от информации, полученной из будущего. А то вам как много проблем будет из-за исламских радикалов всех мастей, так что этот вопрос надо начинать решать уже сейчас. У тебя в плену их царский потомок сидит, с намёком напомнил Ярослав. Отец уже пробовал провернуть такой финт, не получилось не примут, скажут, что Газибарат Штайн и христианин. Хм, и что тогда делать? Есть одна мысль. Какая? Как только нынешний хан умрёт, а ему по докладам наших агентов уже не так долго осталось, то попробуем сделать так, чтобы булгарам стало резко не до нас. Как? Устроим там небольшую гражданскую войну. Часть знатий пойдет за сыном Чельбиры, Ильясом, а часть за Газибараджем. Вот пусть между собой выясняют отношения, а мы под шумок племена Мордвы, Черемисов, Буртасов и Ватиков приберем. КСБ по поручению великого князя достаточно плотно взялось за племена на границе Владимирского княжества с целью выявить тех вождей, что были бы не прочь установить с Русью союзные отношения в обмен на поддержку. Не обязательно ведь самим посылать войска. Хотя по нынешним временам в этом нет ничего зазорного, можно просто оснастить союзников необходимым вооружением, нанять для них наемников из других мелких племен. Первые результаты, кстати говоря, уже были, да и не могли не быть. Всегда найдётся оппозиция, что хочет получить верховную власть. Осталось только дать отмашку на начало активных действий, и Юрий её дал. Через несколько лет на границе Владимирского княжества должны были быть добрые соседи, при этом есть отличная цель для походов для тех, кому не сидится спокойно. Болгария, что к тому времени должна была запылать изнутри, и ей потребуются наёмники. В огне этой междоусобицы можно и нужно спалить противников слияния с Русью. Вот такая вот многоходовка, брат. Ну ты хитёр, засмеялся Ярослав, выслушав планы. Когда станет ясно, что ты пришёл всерьёз и надолго, станет уже поздно метаться. Правильно тебя северным лисом прозвали. Песцом? Да. Так громко и долго, даже истерично, аж до слёз Юрий Всеводович не смеялся ещё никогда. Надо мне завести ручного пса, всё ещё посмеиваясь, сказал Юрий. А ещё лучше сделать его своим личным символом.